Глава десятая «Знаю про кровососов», — улыбнулась я, но с ними пока не сталкивалась. «А почему вы так Кабанову называете?» «Джейн», — поморщилась Олимпиада. «Это она себе имечка придумала». «Да все в курсе. Женькана, Евгения, блин, Ивановна. Сына у нее убили. Хорошего такого паренька. А ей пофигу. Не ходи к ней, пропадешь. Поверь мне. Лучше подумай. Тебе до смерти нужно то... «Из-за чего ты в долговую яму лезешь?» «Если кто болен, на операцию деньги ищешь, на лечение, тут уж поделать нечего. Но ежели хочешь машину, квартиру купить, крепко мозгами раскинь. Все рассчитай, и только тогда ступай в банк. Но не к Кабановой, она тебя разденет до гола». «Евгения дает деньги в долг?» Осенила меня. «Ну да», — подтвердила Липа. «А ты что, не знала? Зачем тогда прикатила?» Я достала из сумочки удостоверение и показала его приветливой женщине. «Детективное агентство», — прочитала та. «Как в кино прямо! Что случилось-то? Вы сказали, что у Евгении убили сына, но он вроде пропал без вести. А вдруг парень просто сбежал? Почему вы думаете, что его лишили жизни?» Задала я свой вопрос. «Значит, слушай». Оживилась Олимпиада и завела рассказ. Родители Джейн отличались патологической жадностью. Отец Джени, председатель сельсовета или на современном языке местный мэр, ничего никому не делал просто так. Самую простую справку без взятки не выдавал. Мать Евгении была врачом, заведовала небольшой больницей и вела себя как муж. Такая семья не должна была испытывать материальных трудностей, но все Кабановы бедно одевались, глава семьи носил самые дешевые часы, а его супруга не сверкала даже дешевыми украшениями. Куда они девали деньги? Жители Горяева и близлежащих сел знали. Если тебе срочно нужна некая сумма, иди к Ивану Петровичу, он даст деньги сразу. Но ты потом вернешь долг с процентами. Когда отец умер, ростовщичеством занялась Мария Алексеевна, мать Жени а после ее кончины судной кассой стала рулить Джейн. Вся округа знала, что молодая Кабанова хочет выйти замуж. Она не скрывала своего желания, частенько забегала к Лидии, местной свахе, и робко интересовалась. «Может, для меня жених найдется?» Кое-кто из местных парней с большим удовольствием мог отвезти Евгению в ЗАГС, их привлекало богатство невесты, поэтому они проявляли к ней интерес. Джейн радовалась каждому новому кавалеру. Короткому периоду ухаживания, подаркам, которые ей дарили, и в конце концов пускала претендента на ее руку и сердце в дом, укладывала в свою постель. Но ни один из женихов совместного проживания не выдержал. Самым терпеливым, считая, жадным оказался Степа Маслов. Он провел с Кабановой три месяца. Когда парень вернулся домой, его мамаша, злоязыкая Катерина Петровна, Ратрепала в местном магазине, как живет самая богатая невеста колодка, спит на рванине, питается просроченными продуктами, и, чтобы поменьше платить за газ, моется холодной водой. Пусть у нее бабок полные подвалы, но жить с жадиной невозможно, резюмировала маслова. Через какое-то время ручеек лист мужского пола, который вяло тек кабановой и сяк. От кого она забеременела и родила мальчика, Даже сейчас, когда прошло много лет, этот вопрос нет-нет, да и всплывает в беседах немногочисленных теперь местных комушек. Ребенок у Джейн получился странный. Люди, которые приходили к Кабановой, никогда не слышали детского плача. Как только сыну исполнилось три месяца, Джейн отдала его в ясли. Затем мальчик переместился в детский сад, потом в школу. Дети не любили Сережу, дразнили его, а порой откровенно издевались над ним, называли нищим придурком, на всю голову больным. В чём причина такого отношения? Кабанов одевался в отрепья. У него никогда не было при себе конфет, печенья, которыми можно угостить приятелей. евгений отказалась платить за обеды в школе, но директриса, добрая женщина, оформила ученика как неимущего, и Сергей стал получать бесплатные обеды. Вечно голодный мальчик съедал их до крошки, а у местной детворы считалось нормой кривить нос при виде изысков школьной столовой и презрительно говорить. Такое дерьмо даже собаки не едят. Серёжа же лопал и суп, и скользкие холодные макароны с аппетитом. Одноклассники прозвали его Журуном. Сидел мальчик один на последней парте. Только в пятом классе у него появилась соседка Майя Трошина, девочка, у которой из родных была только бабушка. Почему она пересела к Кабанову? Как-то раз школьники начали в очередной раз дразнить Серёжу. Тот по своему обыкновению молчал, сидел на перемене за своим столом, читал какую-то толстую старую книгу. Федя Круглов, весьма недовольный тем, что жертва не реагирует, выхватил у него тум. «Отдай, пожалуйста», — попросил Серёжа. «Книга не моя. Взял её в библиотеке в Москве. Если порвутся страницы, мне там больше никакой литературы не дадут. Это библиотека для взрослых. А там много интересных книг, ещё тех, что в девятнадцатом веке выпустили». Фёдор рассмеялся, бросил книгу Лени, Кисуниной. «Собачка, лови!» Серёжа попытался поймать Том, но Лена перекинула его Паше, Кошкину. Забава понравилась школьникам. Они швыряли Том друг другу, потом Лена отправила его в окно и велела. «Кабанов, иди ищи!» «Как вам не стыдно?» Возмутилась Майя Трошина. «Чего Серёга вам плохого сделал? Сидел тихо, к вам не приставал?» Майю в классе любили и побаивались. Девочка занималась спортивной гимнастикой и могла так дать в зубы, что мало не покажется. Училась она отвратительно. Знаний не хватало даже на двойки. Но поскольку на всех районных и областных соревнованиях Трошина всегда занимала призовые места, ей ставили в журнал четвёрки. "Да ладно тебе", загудел Фёдор. Уже посмеяться над придурком нельзя. "Он что, тебе нравится?" В ту же секунду Круглов оказался на полу. Удар в нос, который Трошина нанесла главному учителю Сергею, был сокрушительным. "Да", заявила Майя стоя над поверженным хулиганом. «Серёга мой друг. Кто его тронет, получит по морде». На следующее утро Трошина села рядом с Кабановым. Через месяц Майя стала получать честно заработанные тройки, потом четвёрки. Поставив девочке впервые пятёрку за контрольную, учитель математики спросил. «Что случилось? Тебя не узнать». «Серёжа со мной занимается», — ответила девочка. «Он очень понятно объясняет, по сто раз повторяет. Я понимаю». «И вот вам ещё одна причина, по которой дети терпеть не могли Серёжу». С первого класса он получал только отличные отметки. У него даже четвёрок в дневнике не было. Олимпиада прищурилась. «Откуда я всё знаю?» Раиса Сергеевна, бабушка Майи, сдавала жильё дачникам на лето и осень, а потом она нашла жильцов на весь год. Я их с девочкой бесплатно пускала в мою летнюю кухню, она к дому пристроена, ну, типа терраса. Студиона, конечно, не очень удобно, но когда в кошельке пусто, то радоваться будешь, что есть где спать, жить, продукты на что купить. А холод и потерпеть можно. Серёжа постоянно к моей приходил. Раиса его подкармливала, чем Бог послал. Мне про парнишку рассказывала, удивлялась, какой он замечательный. Никто мальчиком не занимался, а он очень любил учиться. Ездил в столицу, в библиотеку, сидел в зале, читал. Книгохранилище на базе какого-то института было основано. Там полно старых книг прошлых веков. Мальчик их просто глотал. Липа горько вздохнула. Другим детям все условия родители создают толку Евгения же вообще сыном не занималась, а прекрасный мальчик рос. Но потом он пропал. Вернее, исчезли они вдвоем с Майей. Раиса в панику ударилась. «Убили внучку». Я ее успокаивала. «У нас тихо, кому мы нужны? Майка сильная, с любым мужиком справится. Не переживай, она вернется». И точно. Девочка на следующее утро пришла. Бабка за ремень схватилась, но лупить внучку не стала. Олимпиада скрестила руки на груди. А через год Трошины уехали. Раиса мне сказала. «Майе предложили учиться в спортивном интернате. Там и кормят, и комнату дают, и одевают. Я где-нибудь рядом жилье сниму». И все. Умотали. Больше здесь не появлялись. Вот уж странно. Зачем за угол в столице платить? С чужими людьми куковать, когда своя изба добротная есть. Можно же не сдавать ее. Если Майка в спортинтернате, то Раисе денег, которые она получала, пенсии, как почтальон, вполне хватило бы. Огород у нее имелся, куры. Глупое поведение. «А что было с Сережей?» – спросила я, заранее зная ответ. «Он так и не вернулся», — вздохнула Олимпиада. «Хороший мальчик, только не современный. Вечно в библиотеку уезжал, а потом стал к Владимиру Николаевичу бегать». Я встрепенулась, услышав новое имя. «Это кто?» «Владимир Николаевич в музее работал», — пояснила Липа. «Название его не скажу. Он каждый день в Москву на работу катался. Сережа к нему туда ездил». Раиса говорила, что он мальчику книги давал, все уговаривал идти в институт, где учат на музейных работников. Вроде у него там блат есть. Хотя какой он Николаевич. Парню, небось, тогда двадцать с небольшим стукнуло. «Он и сейчас здесь живет?» — уточнила я. «У него тут и дома нет», — усмехнулась моя информаторша. Мать у парня сильно болела. Он ей снимал из бутрошенных на весь год, чтобы жила на свежем воздухе. У Ксении была беда с легкими. Какая-то не рак, не туберкулез. «Х-Б-Х-Л... Вот же, медсестра я, а название забыла». «Хобл?» — подсказала я. «Хроническая обструктивная болезнь легких». «Точно!» — кивнула Олимпиада. «Такая ты умница! Не один год они жили у нас, потом уехали». «Значит, у Сергея все же были друзья!» — пробормотала я. «Майя Трошина и Владимир Николаевич. Фамилию его помните?» Знаменитая тогда политическая засмеялась Липа. Такую не забудешь. Маркс, у тебя телефон мигает.